Балиарцы, нумидийцы и кельты поодиночке и группами в несколько человек добивали раненых, снимали с мертвых золотые украшения, с лошадиных сбруй серебро, переобувались в римские коллиги. Поодаль под охраной всадников пленные рыли ров. В нем будут похоронены все восемь тысяч воинов Ганнибала, павших в битве с римлянами. Несколько всадников окружили Ганнибала. Это были его соратники и брат Магон. «Мы победили», — обратился к ним Ганнибал. «Об этом сражении будут говорить наши внуки и правнуки. Теперь нам надо отдохнуть и собраться с силами». «О каком ты говоришь отдыхе?» — вспылил Махарбал. «Нельзя медлить ни одного мгновения». Я отправлюсь вперед с конницей, а ты с остальной армией следуй за мной. Через четыре дня мы будем пировать на Капитолии. Ганнибал задумчиво покачал головой. Еще рано. Когда же? Когда? Воскликнул нумидиец. Или ты хочешь, чтобы эта великая битва не имела последствий? Я жду иных последствий, чем ты, мой Махарбал. На нашу сторону перейдет вся Италия. Рим рухнет сам, как смоковница, лишенная корней. «Я вижу, что боги не дают всего одному человеку», — сказал Махарбал, разводя руками. «Ты, Ганнибал, научился побеждать, а пользоваться победой не научился». Ганнибал ничего не ответил. Повернувшись, он медленно зашагал к берегу, где нумидийцы сгоняли в кучу пленных. Вскоре Ганнибал одогнал Магон. Братья молча шли рядом. У реки они остановились, чтобы рассмотреть пленных. Многие из них были ранены, у всех усталые и безучастные лица. Внезапно от колонны пленных отделился человек лет сорока пяти с худым обросшим щетиной лицом. Он смотрел на Ганнибала с таким любопытством, словно тот был не человеком, а богом. «Тебе что-нибудь нужно?» — спросил Ганнибал на латыни. «Можешь говорить со мной по-гречески?» — молвил пленник. «Ты Эллен?» — Ганнибал перешел на греческий. Пленник молчал, но не отводил глаз от Ганнибала. «Что же ты молчишь?» Если ты не римлянин, я тебе как и всем дарую свободу. Я гни невий, ответил пленник. У меня три естества. Когда я вспоминаю о римлянах, захвативших мое кампанское поместье, я их проклинаю на оскском языке. Когда я радуюсь тому, что остался жив, молюсь музом на языке Элинов но стихи пишу по-латыни. «Я вижу, ты поэт?» «Да, меня называли поэтом, пока я, питаясь крохами с пиршественного стола Гомера, сочинял для театра. Но с тех пор, как я написал стишки о метеллах, меня просто называют Невий, а иногда добавляют «Тот Невий, который получил трёпку». «Что же тебя заставило пойти в войско, если римляне так плохо к тебе относились. Я хотел видеть тебя. Поэт должен знать героев своей поэмы. Я пишу поэму о войне с тобою, о твоей войне. Вот у меня и свой поэт, — воскликнул Ганнибал, обращаясь к сопровождавшему его магону. Помнишь наши уроки с Селеном? Что осталось от Александра? кроме написанных о нём книг. Может быть, обо мне узнают из стихов этого то ли римлянина, то ли элина, то ли компанца, ибо этот человек утверждает, что у него три естества. Отведи его в обоз, и пусть ему там дадут три лепешки и три чаши доброго вина. «Хорошо, что он знает только три языка», — вставил с улыбкой Магон. Зная он столько языков, сколько ты, пришлось бы ему выдуть целый пифос. Отведешь его и возвращайся, — закончил Ганнибал. Мне надо с тобой поговорить. По тону этих слов Магон догадался, что ему предстоит покинуть Италию. Он вспомнил спор брата с Махарбалом, пытаясь постигнуть замысел Ганнибала. Чем решительнее победа, тем осторожнее должен быть победитель, помни об изменчивости судьбы. Надо думать о далеких последствиях победы, пользуясь всеми ее выгодами, а не бросаться, сломя голову в следующий бой. «Куда же направит меня брат?» — думал юноша. «В Сицилию заключить союз с сиракузами? В Македонию для переговоров?» с царем филиппом или в карфаген требовать пополнений